Глава двадцать седьмая. Внутри бушуют эмоции, которые душат. Я почти задыхаюсь. Стоит огромных усилий, чтобы отделить, где горечь от пережитой любви и сломанных надежд, а где тяжесть от слов, которые я только что услышал от Богдана. «Не понимаю, о чём ты говоришь», — отвечаю ему, ища глазами Рафаэля. «Поблизости он будет». а сам в другом конце зала с какой-то девушкой и делает вид, что не замечает, как необходима его помощь и поддержка в эту минуту. Я не сделала ничего предосудительного в своей жизни, чтобы мои мужчины так со мной поступали. Что к Богдану, что к Денису относилась с искренностью и теплом, но в последнее время всё рушится на глазах, я чувствую себя стоящей у края пропасти вместе с Гончаровым, потому что сама выбрала путь с этим человеком. Если я стала хорошими воспоминаниями для тебя, то почему ты отнёс меня к ним? Почему не позвал с собой в реальную жизнь и никак не давал о себе знать? Зачем заставил страдать? Твоя мать сказала, чтобы я даже близко не подходила к вашему дому. Так, по-твоему, делают люди, когда не могут забыть о других? Я душу часто и глубоко, как загнанная лошадь, которая вот-вот упадёт от нехватки кислорода. Я не мог выйти на связь. Спокойно произносит Богдан, но в его голосе слышится надрыв, когда он видит мои эмоции. Я разглядываю знакомые черты лица. Шевцов стал красивее за эти годы. Возмужал. Но глаза как будто не живые. Чем-то Костина напоминают, когда он пригласил меня на ночную прогулку по кладбищу. Зачем нужны деньги и положение в обществе, если не получаешь от этого никакого удовольствия? Приходить в пустой дом, выполнять рутинные обязанности. Понятно. почему Гончарова всё остащертела. Я бы тоже на его месте тронулась умом постоянно жить в рамках и ограничениях. «Все пять лет!» «Я три года не давала себе знать. А когда вернулся за тобой, ты уже была не одна. Решил, что не имею права рушить то, что ты построила с другим в моё отсутствие. По-твоему, я должна была ждать, не пойми чего, и убиваться по человеку, которому на меня плевать?» Бросая взгляд на спутницу Шевцова. «Кстати...» «Ты вроде бы тоже женился. У вас кольца на руках, и эта девушка демонстративно своё натирает, глядя на нас. Твоя жена?» — прямо спрашиваю я. «Невеста». По глупости переспал с дочкой шефа, а она, оказывается, давно была в меня влюблена. Валя поплакалась отцу, что я её обесчестил, и мне предложили сделку, от которой нельзя было отказаться. Между кошельком и смертью я выбрал кошелёк. С иронией произносит Богдан, но глаза у него всё такие же грустные. Тяжело вздохнув, Шевцов делает глоток шампанского. «А ты? По любви или по расчёту вышла замуж? Вы давно знакомы с Гончаровым?» — спрашивает Богдан. «Этот человек — акула в бизнесе и камень в чувствах. Почему он, Маша? Как вы с ним вообще познакомились? Такие познания о моём муже. Для кого-то собирал информацию?» Морально я готова услышать ещё много всего шокирующего, а физически — нет. Общие тусовки и знакомые. Плюс должность обязывает. Я что-то вроде ходячего аналитического отдела, который всё обо всех знает и водаёт это в нужный момент. Я бы не стала выходить замуж без любви. «Не стала бы», — задумчиво тянет Богдан. «Но люди меняются и часто становятся теми, кем, по их словам, никогда не стали бы». Слова и взгляды Шевцова задевают, особенно то, что он считает меня дешёвкой и чуть ли не в открытую об этом говорит. Хотя со стороны, возможно, так оно и выглядит. Как бы там ни было, я больше не та Маша, которую ты знаешь. Почти задыхаюсь, потому что продолжают душить эмоции и ни черта не отпускает, только хуже становится с каждой новой секунды Да, действительно, та была в меня влюблена и не смотрела с таким презрением. Взгляды — это всё, что мне остаётся. «Большего ты не заслуживаешь». «Я три года провёл в тюрьме». «Как ни в чём не бывало», — говорит Богдан, наблюдая за моим лицом. «Это ложь. Я в курсе, что ты был всё это время за границей». «Мать тебе так сказала». «Её бы хватил удар, узнаю на правду». «С ней было тяжело поддерживать связь из тех мест, где я находился». «Обещали, что отсижу максимум год, а после получу много денег». «Да, деньги я действительно получил, как видишь. И должность». Но всё затянулось не на год, а на три. И ещё несколько месяцев ушло на то, чтобы стереть ту тёмную историю из биографии и вернуться к обычной жизни. Я словно в ледяной прор прыгнула, а потом сразу в кипящий котёл. Меня слегка ведёт в сторону. Богдан это замечает и подставляет свою руку, за которую я хватаюсь, как за спасательный круг. «Да и сама посуди, как бы я тебе об этом сказал», продолжает он, наблюдая за мной. чтобы ты мельтешила и следом угодила в неприятности. Думал, выйду, все устаканится, и поеду за тобой, имея квартиру, деньги, машину. Но все это оказалось у тебя в наличии. Я посчитал себя лишним и укатил туда, откуда приехал. К тому же не было гарантии, что ты примешь мою правду и захочешь себе такого мужа, как я. Однако мой новый муж ничуть не лучше. Господи! «Я сгораю в мучительной агонии. Кажется, ещё немного и потеряю сознание, потому что не получается сделать вдох. Отойди от неё!» раздаётся рядом знакомый грубый голос. Костя отдирает меня от Шевцова прижимает к себе. Обнимает так, будто защищает от всего мира. Я стараюсь не думать о том, что всё это не по-настоящему, и в действительности Гончарова плевать на мои чувства. Главное, что не вижу лица Богдана и не ощущаю рядом его присутствие». Не знаю, сколько мы так стоим, но Костя вдруг поднимает руку и смыкает её на моём затылке. «На меня смотри и дыши! Я сейчас отведу тебя на террасу. Ты придёшь немного в себя, и мы вернёмся в зал, где ты продолжишь делать вид, будто этой встречи не было. Поняла меня?» Наверное, Гончаров владеет гипнозом. Я смотрю в его глаза и киваю, делая глубокий вдох, от которого тут же становится легче. «Рафаэль где?» — спрашивает Костя. «Если бы Раф подошёл, когда я молила его взглядом сделать это и помешать нашему разговору с Богданом, то не стало бы сейчас его сдавать. Но теперь мелочно хочу, чтобы всем было так же плохо, как и мне в эту минуту». «Оставил меня, когда я рассказала ему про Шевцова. Чтобы тот ко мне подошёл. Сука. Совсем, что ли, страх потерял?» Зло цедит Гончаров, но его лицо при этом остаётся сосредоточенным и непроницаемым. «Пожалуйста, давай уйдём». Шепчу непослушными губами. «Нельзя. Ты сама захотела остаться со мной, а я не говорил, что будет легко. Однако своё обещание, что никому не дам тебя в обиду, выполню. Ты только делай, как я говорю, и во всём меня слушайся. Хорошо?» Ничего не остаётся, как кивнуть и пойти с Костей на террасу. Немного успокоившись, я прихожу в себя и улавливаю тонкий нежный запах женских духов. Нервы и без того похожи на оголённые провода, хотя я пытаюсь держаться и напоминать себе, что сильная, только на самом деле рассыпаюсь на части. Последним ударом становится воображаемая картина, как Костя и блондинка, уединившись в тёмном углу, предавались тому, чем они обычно и занимались до моего появления. Какие ещё могут быть дела с бывшей любовницей? Говоришь, на два фронта не работаешь? От тебя за километр разит чужими духами. А от тебя? тоской по утраченной любви», — парирует он. «Богдан сказал, что сидел все эти годы и не мог появиться в моей жизни. Это правда?» «Да. Но, о чудо, в Богдана влюбилась папина принцесса, и все двери теперь для него открыты. Ты бы уши не развешивала. С такой кормушки не соскочить без последствий. Шевцов не дурак и прекрасно это понимает. Костя достает из кармана брюк телефон и набирает кому-то сообщение, потом затягивается сигаретой». «Разве такое возможно?» «Что именно?» Он поднимает на меня непроницаемый взгляд. «Чтобы другой человек сидел за того, кто на самом деле виновен». «Всё возможно, Маша. Зависит лишь от цены, которую ты готова заплатить». Говорит Костя вкратчив, потом довольно усмехается. «Фартовая ты, барышня! Вон, тебя уже и на токсикоз пробило. Я ведь сказала, что против». Протягиваю руку и прошу у Кости сигарету. «Тебе теперь нельзя», — улыбается он. «Только обморок не имитируй. Нам нужно ещё перед парой людей засветиться, их всё нет. И Рафу мозги вправить было бы не лишним». Хренов благодетель. «Это он мне так мстит». «За что?» — вяло интересуюсь я. «За кого?» — поправляет Гончаров. «За Марину». «Рафаэль был влюблён в твою жену? Друзьями они были хорошими». Раф считает меня виноватым в смерти Кирилла и Марины. Мой сын был его крестником. Они обожали друг друга. Мог бы в таком случае помочь? Приглядывал бы за подростком, чтобы тот не подсел на наркотики. Говорю я, игнорируя, как на самом деле жалко звучит голос после пережитого стресса. Кирилл на них и не подсаживался. Сын всего лишь раз взял их в руки. Но этот раз оказался роковым. То есть твой сын... Умер от передозировки, в первый раз попробовав наркотики? У меня на руках. Друзья Кирилла его бросили, испугались последствий и ответственности. Представляешь, лишь Вера осталась. Она по пятам ходила за моим сыном, все взаимности от него добивалась. А он нос от нее воротил, прилипал и называл. Грустно хмыкает Костя. она там мне и позвонила, я тут же сорвался к ним, но было поздно. Дурью пацанов снабжал сын Антипова. Да и сам Антипов, как выяснилось, не брезгует белым порошком. Так что ты с Шевцовым поаккуратнее. Сегодня Богдан к тебе просто подошёл. Завтра захочет встретиться наедине. А Валя — это дочка Антипова и невеста Шевцова. С пулей в голове. Не дай бог, ещё плеснёт тебе в лицо кислотой. — Ты меня специально пугаешь? — Зачем мне это? — Гончаров выкидывает Акура в урну. Просто предупреждаю. Пошли. Ещё 20 минут и поедем домой. Почти справились. Не хочу домой. Давай по городу, как в прошлый раз. Выпьем где-нибудь кофе, предлагаю я. Точно знаю, что всё равно не усну, а если останусь наедине со своими мыслями, то точно начну реветь. Ты позволишь мне, выпившему, сесть за руль? Или сама за него сядешь? Костя удивлённо приподнимает одну бровь. Я видела, что ты не пил. Поехали куда-нибудь. Только не домой. Вообще-то у меня в планах был разговор с Рафом. Тем более, я не хочу разборок и не хочу оставаться одна. Пожалуйста, — настаиваю я. Хорошо. Неожиданно быстро соглашается Костя, когда я уже готова его уговаривать. Только пообщаемся с парой человек. Мы возвращаемся в зал. Гончаров не отходит от меня, и через полчаса, как он и обещал, мы покидаем ресторан вдвоём и подходим к машине. Наконец-то. Вздыхаю я с облегчением, располагаясь на пассажирском сиденье. Костя берёт с подлокотника бутылку воды, отвинчивает крышку и делает несколько глотков, не сводя с меня насмешливого взгляда. «Куда ты там хотела?» «Домой?» «Кажется». Он приподнимает уголки губ. «Чтобы ты закрылся от меня в своей комнате и завалился спать?» «Ну, хочешь, трахну тебя для начала, чтобы ты немного расслабилась?» «Стой блондинкой, трахайся, а меня больше не трогай». Даже не верится, что я говорю об этом вслух, признаваясь в своей ревности. Костя выезжает с парковки и поворачивается ко мне лицом. От моего внимания не ускользает его приподнятое настроение. «Неужели ревнуешь?» — спрашивает Гончаров. «Это не ревность. Мне неприятно. Сомневаюсь, что ты бы пришел в восторг, если бы узнал, что я сплю с тобой и Рафаэлем». «Почему не с Шевцовым?» — Костя сдвигает бровик к переносице. «Что с Шевцовым? Не понимаю я». «Рафаэль понравился. Мне никто из вас не нравится». «Ложь». «Из-за твоего друга я сейчас в таком подвешенном состоянии. Ты бы тоже так поступил, будь на его месте? Бросил меня одно на растерзание прошлому?» Я нервно сглатываю, вспоминая признание Шевцова. «Ты в меня так вцепилась и дрожала, когда я пришёл, что едва сдержался, чтобы не вмазать твоей первой любви в ебальник за то, что доводит тебя на людях до истерики. Следом не мешало бы Рафа приложить. но с ним я обязательно проведу воспитательную беседу. «Вон у того кафе останови», — показываю я на яркую вывеску. «Это какая-то дешманская забегаловка», — ворчит Костя. «Ты уверена? Может, лучше домой? Останавливай!» «Не скажешь, зачем я это делаю?» Продолжает бурчать Костя, когда выходит из машины, и идёт следом, вызывая у меня улыбку. «Потому что я напоминаю тебе Марину, и ты не хочешь, чтобы я повторила её судьбу?» — подсказываю ему. «Нет, Маша, потому что невозможно заставить человека делать то, чего он не хочет, особенно если у него есть всё. Это такое завуалированное признание в симпатии вырывается у меня, прежде чем успеваю подумать над тем, что говорю. В случае, если я здесь сегодня отравлюсь, закажешь на дом костюм медсестры с голым задом. Будешь месяц в нём ходить и исполнять все мои желания. Получаю я вместо ответа на свой вопрос». Собственно, ничего другого от Гончарова и не ожидала.